Глава четырнадцатая. Анна разглядывала красного монстра, который вытянулся, перегораживая калитку. Монстр был, безусловно, прекрасен. У нее даже появилось почти противоестественное желание немедленно сесть за руль, но Анна его подавила. «Благодарю», — сказала она Павлу Аникеевичу, который держался подле с видом пренезависимым. «Но он что, серьезно?» «Конечно, Анна Платоновна. Никанор Еремеевич всегда серьезен в том, что касается подарков». Анна кивнула. «Его правда. С подарками бывший муж не шутил. Но прежде он предпочитал дарить вещи куда более практичные, что ли. И вот что с монстром делать?» Он, небось, не песцовая шуба, чтобы тихонечко лежать в шкафу средь шуб горностаевых, норочьих и прочих, невместимых в гардеробе обыкновенной мещанки. Или вот камни. Сапфировый гарнитур был хорош, а главное, в отличие от монстра, места занимал мало. Что-то случилось, верно? Она все же коснулась сияющего лаком крыла. Что? Анна Платоновна. Павел Аникеевич. Тон в тон отозвалась Анна. «Вы заставляете меня гадать?» Павел Аникеевич развел руками. «Стало быть, случилось, но говорить о том он не имеет права, связанный клятвой». Анна склонила голову, давая понять, что поняла. «И ей ли лезть в дела чужие?» «И что прикажете с ним делать?» Тихо спросила она. «Мне и поставить-то его некуда». «Сегодня мастера прибудут. Никанор Еремеевич сказал, чтобы я на старые конюшни глянул. Все одно стоят без дела». Как сказать? Коней Анна и вправду не держала. Но вот на конюшнях нашлось место мешкам с черной землей, доломитовой муке, сушеному мху, камешкам морским и прочим мелочам, потребным в хозяйстве ее. С другой стороны, конечно, мешки подвинутся. Сарай строился еще в те времена, когда приличному дому без собственных конюшен обойтись было никак невозможно, а, судя по внутреннему разделению, держали в нем и иную скотину, куда менее благородную. «Вы ведь не отстанете?» «Увы, у меня приказ». «А ворота?» «Так старый сменим, там петли перевесить, смазать». Экипаж проходил, и мотор влезет. «Вы не подумайте, Анна Платоновна, сработаем быстро, вы и заметить не успеете». Он виновато улыбнулся, и Анна вздохнула, подумав, что бывшего супруга ей не переупрямить. Да и мотор был хорош. — Цветы не попортите. Я потом решу, как дорогу расчистить. — Велено новую положить, — уточнил Павел Аникеевич. — Но мы постараемся. А про цветы я помню. Не обижайтесь. — Не обижаюсь. Монстр манил. Он смотрел на Анну круглыми очами фар. Он лоснился, и даже замерзший казался изготовленным к прыжку. Желание оказаться внутри стало почти невыносимым, но если бы Никанор явился сам, Анна отправила бы его вместе с мотором. И он это знал, как знал, что на Павлушу Анна ругаться не станет, и подарок примет, хотя бы из сочувствия к нелегкой его жизни. «Хорошо». Она все же приоткрыла дверь и вдохнула сладкий аромат кожи и дерева. Но вы не беспокойтесь. Павел Аникеевич распахнул другую дверь. Смотрите, мотор сработан по специальному заказу с учетом некоторых ваших особенностей. Гладкость красного дерева, сияющая бронза приборов. Или не бронза? Это новейшее покрытие, тончайший слой красного золота, закрепленный силой устойчив к истиранию и царапинам. Павел Аникеевич протянул ключи на темном круге. «Попробуйте и посмотрите. Сейчас управление обыкновенное, но вот поворачиваем здесь». Он указал на изогнутый рычажок. И передачи отключаются. Управление становится полностью ручным. Вот здесь контроль работы мотора. Его можно остановить. А здесь... Анна слушала, запоминала. Она не собиралась садиться за руль. К чему возвращаться к тому, что ушло? Сегодня она чувствовала себя все еще неплохо, но завтра, послезавтра... Да, в конце концов, это безответственно по отношению к другим людям. Кроме того, если вы согласитесь примерить, на приборную доску лег браслет. Это анализатор вашего состояния. Говоря по правде, я не понимаю, как он устроен. Об этом лучше у Никанора Еремеевича спросить. Но если вдруг вы потеряете сознание, или боль станет чересчур сильной, чтобы контролировать тело, мотор плавно сбавит скорость и остановится. И все равно. Никанор Еремеевич консультировался со многими целителями. Мягко заметил Павел Аникеевич. «Не сомневаюсь» и все уверены, что вы вполне в состоянии управлять мотором. «Анна Платоновна, простите, в данном случае я всецело согласен с Никанором Еремеевичем. Мне случалось видеть за рулем людей куда менее ответственных, скажем так. Я не говорю, что вы немедля должны испробовать все возможности этого мотора, но не отказывайте себе в малых удовольствиях. Малым монстра нельзя было назвать. Хотя бы попробуйте». И Анна сдалась. Попробует. Она просто попробует. Только сперва переодеться надобно. Конечно, она не в халате, наброшенном поверх ночной рубашки, но и домашний костюм, чересчур уж домашний. Что ж, Павел Аникеевич редко улыбался, даже в те времена, когда Анна помнила его чуть полноватым, стеснительным юношей, которого отличали старательность, И просто-таки фанатичная вера в правоту Никонора. С тех пор минуло больше десяти лет, и Павлуша превратился в Павла Аникеевича. Но изменился мало, разве что залысины появились. Легкий летний костюм цвета слоновой кости был куплен под настроение во время прошлогодней поездки в Петергоф. Вероятно, он давно уже вышел из моды, но Анне по-прежнему нравился. Легкий шарф. Босоножки на плоской подошве, сумочка и... И она просто проедет вдоль набережной. Быть может, заглянет в чайную, раз уж все одно здесь будут мастера. Встречаться с мастерами ей не хотелось. Браслет спрятался под рукавом, и ничего-то Анна не почувствовала. Даже появилось опасение, что браслет этот на самом деле обманка, что нет в нем смысла иного, нежели желание Анну успокоить. Впрочем, мысль эту она тотчас отогнала, врать ни Конор бы не стал, ни тот характер. Мотор заурчал, зарокотал, знакомясь, и с места принял мягко, осторожно даже. Анна медленно проехала по улице, привыкая к мотору, а он, казалось, присматривался к ней, и ей хотелось думать, что она ему понравится. «Подарит!» Кому-нибудь, потому что мотор не заслуживает того тихого существования, которое она для него определила. Догневать в старом сарае? Нет, он создан для скорости, и Анна найдет хорошего хозяина. Потом. Она свернула на Заречную улицу. Странно, реки в городке не было, а Заречная улица имелась. Заржала лошадь, зазвенела конка — то ли приветствуя Анну с ее ручным чудовищем, то ли, напротив, возмущаясь их появлением. Мотор мягко подпрыгнул на рельсах. Камни мостовой почти не ощущались, и Анна, рискнув, прибавила скорости. Вот так, мимо памятника освободителем весьма помпезного, но несколько испорченного чайками. И снова гудки. На сей раз от моторов, которые привыкли кружить по площади, благота была велика и указом градоправителя освобождена от торговли за площадью виднелся парк анна поморщилась когда то она предлагала помощь но комитет по благоустройству возглавляемый женой градоправителя решил что лучшая помощь финансовая а спрочем справятся нанятые садовники справились как то И если радикальную обрезку старых тополей Анна могла бы принять, деревья вправду следовало омолодить, то вот то, что сделали с кустами берючины... Да, возможно, те через чур разрослись, но это же не значит, что следовало выкорчевать их под корень, выровнять рельеф, уничтожив популяцию редких малых лилий, а с ними ушли в небытие неприхотливые ландыши, Ромашки, васильки и прочие недостаточно благородные цветы. Цветам полагалось расти в цветочницах, а газонам зеленеть. Нет, парк получился милым, пожалуй, ухоженным, идеальным, неживым. Но это, кажется, заметила лишь Анна. Она обогнула его по швейной улице, где выстроились в ряд одинаковые дома. Два этажа. Односкатные крыши, общие дворы и мастерские, переходящие из дома в дом. Кружева, ленты, пуговицы, броши и булавки всех видов. Здесь все еще витал специфический запах красок, хотя красильные мастерские давно уже стояли за городской чертой. Зато улица была прямой и широкой. А вот весенняя вихляла, и Анне пришлось скинуть скорость, чем и воспользовались окрестные мальчишки. Они долго бежали следом, визжа от восторга. Вот и окраины, и прямая дорога, возникшая, стоило признать, в стороне иммиграда правителя. Дорогу Анна оценила, и не она одна. Мотор взревел, и... Она летела. Вновь летела. Полузабытое ощущение скорости заставило Анну улыбаться. Она опустила боковое стекло, и ветер ворвался в салон. Он коснулся щеки, принес запахи моря и берега. Она тысячу лет не выходила к морю. А ведь в первые дни, каждый день нанимала извозчика, выезжала к берегу, просто так, просто посмотреть. И вот все забыла, все забросила. Анна рассмеялась, не боясь быть подслушанной. Ветер не выдаст. Он здесь, рядом, он понимает. «И еще быстрее!» Так, чтобы солнечная дорога и под колеса, чтобы взлететь по этой дороге до самых небес. До небес не получится. А вот старый лес вдруг оказался рядом. Он приветливо загудел голосами деревьев, и ветер оставил Анну. Ему хотелось погулять в ветвях. Анна сбросила скорость и развернулась. Возвращаться? Ей не хотелось. Быть может, позже когда проклятие напомнит о том, что Анна вовсе не такая, как другие люди, что ей следует вести себя осторожнее или... Или она разобьется, влетит на полной скорости в дерево. Чем не смерть? Быстрая, легкая, без мучений. Нет. Она остановилась на берегу и, выбравшись из мотора, провела ладонью по раскаленному капоту. Тебе понравилось? Быть может, завтра попробуем вновь? Анне показалось, что она уловила одобрение. Она сняла обувь и костюм бы сбросила. Здешний берег был прилично диковат, безлюден пока. Чуть позже, когда солнце войдет в свои права, и здесь появятся люди из числа приезжих, которыми каждый год наполняется город. А пока она может позволить пройтись по линии прибоя. И коснуться шелковой воды пальцами, найти круглый камушек, понаблюдать за мальками, которые настолько осмелели, что подобрались к самым ногам. Они тыкались в пальцы, а стоило пошевелиться, бросались прочь. Здесь было хорошо. Анна не знала, сколько времени провела на берегу. Много. И это было отличное время. Но в какой-то момент она ощутила жажду, а следом и голод. — Стоило бы взять с собой не только сумочку с кошельком. Что ж, завтра она соберет корзинку для пикника. Вряд ли строители управятся за день, а с пересадкой можно нанять помощника. Временного. В конце концов, Анна заслужила выходной. Она омыла ноги морской водой, надела босоножки. Конечно, песок прилипнет, но все равно переобуться не во что. И костюм слегка измялся. Но сейчас... Эти мелочи совершенно не портили настроение. В городской кондитерской, которая за последний год стала будто бы больше, было довольно-таки людно. Впрочем, день выдался жарким, а лимонад здесь делали отменный. К нему предлагали пирожные, что песочные корзиночки, украшенные горами взбитых сливок, что длинные палочки эклеров с маслянистым сладким кремом, что пироги лишь с самыми разнообразными начинками. Трепетали синие-белые зонтики. Ветерок шевелил тонкие синие-белые скатерти, изредка заглядывая в тарелки к людям. На террасе места не нашлось. Но ну и к лучшему. Здесь всем слишком любили разглядывать друг друга, и Анна вдруг ощутила, как уходит радость. Она даже остановилась было. До дому пару минут езды, и она вполне способна потерпеть. Но странное, прежде несвойственное ей упрямство, заставило сделать шаг. Три ступеньки, и ее хромота становится особенно заметной. Разговоры прерываются, и Анна ловит чужие взгляды. Пока не злые. «Госпожа Анна!» Костюм все же измят, и прическа растрепалась. Анна выглядит нелепо, должно быть. Жалко и недостойно этого места. «Мы вам рады». На личике молоденькой девочки, наряженной в бело-голубое форменное платье с морским воротничком, застыла улыбка. «К сожалению, на террасе свободных мест не осталось, но я могу предложить вам столик у окна. Поверьте, так даже лучше». Анна кивнула. И снова ступени. «Зря она сюда пошла. Совершенно зря. Колокольчик на двери. Полумрак. Прохлада. Запахи ванили, корицы и шоколада». Жорчание воды по стене. Анна слышала, что ее сделали, но не думала, что это и вправду красиво. Влага и зеленоватый налет на камнях, но характерного запаха плесени нет. Крохотный столик у окна, расположенного где-то высоко. Вдруг появилось ощущение, что Анна попала в сказочное подземелье. Только дракона и не хватает. Узкогорлый графин с лимонадом, лед в хрустальной чаше. «Сегодня особенно удался Шварцвальд». Девушка протянула книгу-меню. «Удивительный вкус. И вишня, прошу отметить, свежая. Мы используем только лучшие. Пусть будет Шварцвальд. Анне все равно». «И кофе», — попросила она, когда девушка уже отступила. «А к нему лед». Торт и вправду был хорош. Глубокий шоколадный вкус и кисловатая нота вишни, пропитанной коньяком. Кофе... Пожалуй, слабоват и слегка пережарен, но Анна давно поняла, что хороший кофе далеко не в каждом доме сварить способны. Нынешний вполне ее удовлетворил. Она просто сидела, вновь наслаждаясь моментом, лениво раздумывая, стоит ли прихватить коробку сладостей для мальчишек. Тех же сахарных тросточек или витых кренделей из разноцветной карамели? Или, возможно, мятных постилок? Нет, мяту дети не очень жалуют. А вот разноцветные драже их порадует. А их наставника? Куда он пропал? И вернется ли вовсе? Или же тот разговор с Никонором... Она вздохнула. «А я тебе говорю, что ее точно убили!» Возбужденный голос донесся из-за декоративной решетки, украшенной искусственным плющом. Растение было исполнено с большим мастерством, но от этого лишь сильнее раздражало. «А мне Аська сказала...» «Твоя Аська!» «На рынке об этом только и разговоров!» Голос был смутно знаком, и Анна повернулась к решетке, разделявшей столики. «Ее просто-напросто выпотрошили!» «Фу, Светик, не сейчас же!» «С каких это пор целители стали столь брезгливы?» «Что твой батюшка говорит?» «Причем здесь мой батюшка?» Так разве тело не в больничку доставили? Я читала, что в таких случаях тела все непременно в больничку доставляют, а там уж старший целитель проводит осмотр. Папенька не старший целитель, и никаких тел он осматривать не станет. И нам советоваться не след. Убили и убили. Бывает. Произнесено это было с немалым раздражением. Бывает. Охотно согласилась подруга. И, кажется, Анна все же узнала голос. «Торжицкая?» Светлана, которая дочь губернатора и градоправителя. Только мой папенька с утра места себе не находит. Представляешь, на маменьку наорал. Она в слезы. Теперь лежит с компрессом на лбу. На мигрень жалуется. Вздох был ответом. Анна пригубила кофе, подумывая, стоит ли дать знать о своем присутствии. Или же неудобно получится. Не то, чтобы она специально подслушивала, но действительно неудобно. И что теперь? Сидеть, как долго. Он и без того злой ходил, когда узнал, что тут за школу собираются открыть. А теперь еще и убийство это. Дело ведь не в том, что кого-то там убили. Тут ты права. Голос стал задумчивым. А в том, как это сделали. Слухи они ж как тараканы. Так просто не выведешь. Кто к нам поедет, если здесь убивают? Ольга, Ольга, мы здесь. Еще и Ольга. Почему-то Анна не сомневалась, что это будет знакомая ей Ольга. «Боже, вы видели эту прелесть!» И она не ошиблась. «Если вы о том красном моторе, то да, я его раньше не видела». «Подумаешь, мотор!» Теперь в голосе Торжицкой Анне послышалось раздражение. «Обыкновенный руссобалт, наверняка графский». «Почему?» «Потому что у роскошного мужчины и мотор должен быть непростым». Анна с трудом сдержала смешок. «А он роскошный?» Поинтересовалась Ольга. Кажется, она устроилась именно за стеной, оказавшись ближе всех к Анне. «Обыкновенный». «Необыкновенный». «Хам». «Понятно». Ольга поерзала. «Значит, скоро увидимся. Маменька с меня не слезет. Вбила себе в голову, что мне срочно нужно замуж. Будет теперь в дом кого не попать таскать «Он никто не по поде, передразнила Торжицкая. «А граф — мастер смерти». «И псих», — добавила Татьяна. «Почему?» «Потому что отец у него был форменным безумцем. В свое время жуткий скандал был. Он убил жену, четверых детей, а потом и с собой покончил». Анна осторожно вернула чашку на стол. Чужих тайн она избегала, даже если их сложно было назвать тайнами в полной мере. «Что, правда?» Это было произнесено с придыханием. «Вообще-то скандал замяли», — с неохотой произнесла Татьяна. Он же в причинах был, место в совете занимал, и не в малом. И вообще из древнего рода, герой войны, кавалер ордена, полярной звезды и все такое. Но папенька сказал, чтобы я от Белова держалась подальше. Там что-то совсем грязное было, вроде как на него жаловались. Сын, и не единожды, но на жалобы закрывали глаза. Уважаемый человек и все такое. Тем более графиня стояла за мужем. Впрочем, что с нее взять? Сама из мещанок. Даже так. За темных неохотно идут. Слишком много у них особых прав. Тихо звякнула ложечка, коснувшись фарфорового бока. Папенька говорит, что они априори нестабильны. Сила хаотична, а их методы воспитания... И нормальный человек с ума сойдет, если все время в мертвечи не копаться будет. Эти же... Главное, что у них сложно понять, когда специфика личности начинает переходить в безумие. Папенька когда-то, когда еще служил при дворе, ратовал, чтобы всех темных обязали проходить комиссию хотя бы раз в год. Но не поддержали. Да. Так вот, старый граф Белов еще до войны числился в советниках его императорского величества – А как она случилась, так и пошел воевать. И хорошо так воевал. Настолько хорошо, что его полярной звездой наградили. А сами понимаете. Полярную звезду вручают редко. За пролитую кровь. За, кажется, спасение жизни его императорского величества. Или же кого-то из высочайшего семейства. Тогда даже слухи пошли, что вот-вот обручение с Великой Княжной состоится. Не самого графа, а сына его, который тогда только-только на свет появился. Но не вышло. «Почему?» «Откуда мне знать?» – удивилась Татьяна. «Я тебе говорю, что от папеньки услышала. И то половину он не мне, а матушке рассказывал. А ты? А я не виновата, что он на своих фабриках орать привык и окна не закрывает. Там не только я» там полдома слышали, так что увидите, к вечеру весь город знать будет». Анне стало жаль Белова. Девушка права в том, что сплетни по городу разносятся в мгновение ока и преображаются, обрастают самыми удивительными подробностями. А стало быть, с маменькой незнатно поругались, а наш все носится с мыслью меня пристроить поудачней а Белова, как ни крути, рот известный, и звезда никуда не делась, и перспективы у него отличные. «Будь у него отличные перспективы», – встряла Ольга, – торчал бы он в этом захолустье. «Это из-за школы», – задумчиво произнесла Светлана. «Отец злится, ему ж письмо пришло, приказ от Колевого, чтобы отдал старое училище, а он уже почти сговорился его продать под маловарню». Всего-то оставалось, что заключение выдать, что здания к использованию непригодны. И передать их с городского баланса в заботливые руки купца Само собой, не бесплатно. Городская казна, надо полагать, увидела бы в лучшем случае треть суммы. А тут это бумага. Он долго плевался. Пришлось задаток возвращать. Правда, он думал, что будет очередной сиротский приют, а не это. За соседним столиком стало вдруг тихо. Анна даже задержала дыхание. А что он собирается делать? Пока письма строчит, только сдается бестолку. Здание-то формально, не городская собственность даже. Если бы успел перевести на баланс, тогда да, в аренде можно было бы отказать, сослаться на что-нибудь. Но теперь... Торжицкая вздохнула. И ведь не бросит. Он в это дело вложился, в долги влез. Если сейчас ничего не выйдет, то, боюсь, мне о Петергофе только и останется, что мечтать. Ты не говорила. А думаешь, твой папенька в сторонке стоял? Там же, где и мой, в доле. Одна надежда, что Соболевская своих денег пожалеет. Она с Великой Княжной дружна. Если отпишется, то, может, та наколевого надавит, чтобы эту кодлу отсюда убрать. Анна облизала холодную ложечку, подумав, что в целом день удался. А написать? Написать несложно. Павел еще не уехал, и если она попросит... Конечно, Никанору доложат, не ни без того, но... — Надо же! Да чего у вас тут? — сказала Ольга. — А мне-то представлялось, что за захолустье страшное. А тут такие страсти. — Еще и не такие! — проворчала Торжицкая. — Папенька уже строительство начал. Вон еще с осени фундамента заложили, пляжи обустроил, кжелич для театра на все лето ангажировал, книжну Куракину пригласил, приедет через две недели погостить до бала, а тут эти. Может, обойдется? Почему-то Анне подумалось, что нет.